— Нельзя, — пожала плечами Катерина Александровна. — А может быть и можно. — Вы едете, ваше превосходительство? — нетерпеливо спросил юный ревизор. — А, да-да! — очнулся генерал от сладких ощущений. — Нечего делать, надо ехать. Надеюсь, что будем знакомы, — обратился он к Катерине Александровне. — А я распеку старого греховодника, распеку, когда приедет. — Цветок! — Цветок, а он скрывает, прячет. И от кого же? От меня. Генерал сжал руку Катерины Александровны, подержал ее в своих дрожащих руках и сияющим лицом вышел из приюта. Он был доволен ревизией. — Я этого никак не ожидал, — говорил ему юный чиновник, сидя в его карете. — И я, и я, мы сошлись с вами, это удивительно, просто удивительно, — говорил генерал. — Неудивительно, а возмутительно, ваше превосходительство? — Ну да, возмутительно, если хотите. — Знал, под рукой имел, и ни слова, ни намек. — Да я просто сердит, сердит на него. — На кого это, ваше превосходительство? — Да на кого же, как не на Боголюбова? — Вы разве думаете, что он все знал? — А как же батюшка не знал? Кому же и знать, как не ему? Она его родная, слышите, родная племянница. А вы сомневаетесь в том, что он ее знал? Юный чиновник с удивлением вытаращил глаза. — Мы, кажется, о различных предметах говорим, — почтительно возразил он. — Я насчет упущений. Я очень недоволен сегодняшним днем. — Ну, нет, с этого я не могу сказать. Я доволен этим случаем, — заспорил генерал. — Очень доволен. — Конечно, и можно будет воспользоваться. — А, вот это верно. Это удачно сказано. — Именно воспользоваться, — обрадовался генерал. — Не правда ли? Это восхитительное явление. Это что-то... Это что-то неземное, а? юный чиновник захлопал в недоумении глазами и мысленно послал к черту своего спутника а ведь признайтесь у вас серчишка тоже не на месте снисходительно пошутил генерал только батенька нет гуляйте подальше я первый открыл то есть как же ваше превосходительство опечалился ермолинский да да да да я первый «Мне и лавры победы!» «Но я хотел от себя составить доклад обо всех упущениях», Не смело произнес начинающий делец». «Об упущениях? А, да-да, составьте!» «Об упущениях? Да, составьте!» «Поощрил генерал». «Вы удивительно способны к этого рода деятельности?» «Я первый, я первый засвидетельствую». это у вас...» Помните, знак на простыне, знак. А, это гениальная черта. Все смотрим, никто ничего не замечает, а вы, знак, удивительно. Я вам очень-очень благодарен. Этот интересный разговор продолжался довольно долго. И, выходя из кареты, юный чиновник был уверен, что он склонил генерала не присваивать себе его заслуг, а генерал был убежден, что он своим обещанием протежировать возникающему дельцу подкупил его в свою пользу и заставил отречься от видов на юную обольстительницу. В приюте началось смятение. Все чуяли что-то недоброе. Анна Васильевна затворилась в своих комнатах. Дети не то боялись, не то радовались, ожидая, что сменит начальницу две старые девственницы сидя у окна перешептывались между собой неспокойна была екатерина александровна она понимала что открытые плутни могут кончиться изгнанием из приюта зориной но не радовалась этой перемене зная очень хорошо что лучше в приюте не будет что улучшение участи детей зависит не столько от личности той или другой начальницы сколько от самого устройства приюта. Действительно, какова бы ни была начальница, в приюте все-таки будут учиться только шитью, будут кормить только дрянью из девяти копеек, будут сечь детей, так как именно этого требуют попечители приюта, смотрящие с презрением на этих испорченных девчонок. Сидя в раздумье за своей работой, Катерина Александровна внезапно была поражена восклицанием Зубовой. «Смотрите, смотрите, Марья Николаевна в коляске едет!» «Ах, срамница! И шагом, шагом едет, чтобы мы видели!» «Всплеснула руками Марья Николаевна. Отлично, отлично! Нечего сказать, по хорошей дорожке пошла. Молодчика подхватила!» Катерина Александровна взглянула в окно и замерла. Перед домом ехала коляска, в ней сидел какой-то небрежно развалившийся юноша, рядом с роскошно одетой девушкой. В этой девушке нетрудно было узнать Скворцову. Она что-то рассказывала своему спутнику, со смехом указывая на приют. Он лениво улыбался. «Что ж вы не кланяетесь? Это ваше протеже!» — обратилась Зубова к Катерине Александровне. — Вот теперь всех нас погонят отсюда, как попросите у нее пристанище, хорошие знакомые. Катерина Александровна не ответила ни слова. У нее болезненно сжималось сердце. Она поняла участь Скворцовой. — Распутница, стыда нет. Туда же шляпку с перьями надела Наглость-то какая Другая бы на ее месте За версту объезжала наш дом Чтобы не знали люди До чего она себя довела Ораторствовала Зубова А вы-то, вы-то за нее заступались Теперь самим краснеть нужно Она при мне Недолго была здесь Если кто довел ее до этого Так уж верно не я а те, которые воспитали ее с детства?» — тихо ответила Катерина Александровна, едва сдерживая свое волнение. — Скажите, пожалуйста, уж это вы не на нас ли намекаете? — воскликнула Зубова. — Да как вы смеете? — Оставьте меня в покое, — нервно промолвила Катерина Александровна. — Я вам высказала свое мнение, потому что вы высказали свое. Кто из нас доводит воспитанниц до разврата? Это кажется ясно. Я отношусь к ним хорошо и ласково, а вы унижаете и срамите их, убивая в них стыд и мягкость. Вы думаете, что наставница, воспитательница должна быть палачом, шпионом и полицейским сыщиком? Я думаю, что она должна быть матерью. Ну, я любовников не заводила, и потому матерью не могу быть. Может быть, другие надеются скоро детей иметь? Так и приготовляется разыгрывать роль матерей?» Катерина Александровна судорожно передернула плечами. Говорить с этими личностями не было никакой возможности. Она пропустила мимо ушей все дальнейшие колкости и ругательства Зубовой и сидела молча. Ей было невыносимо грустно. У нее сильно расстроились нервы. Грудь давила, как в тисках. В такие минуты обыкновенно... Все представляется в черном цвете, припоминается все невзгоды, пугают все предстоящие события. Думы молодой девушки становились все мрачнее и мрачнее. Ей начинало казаться, что и ее ждет невеселая участь, что и с ним, может быть, случилось какое-нибудь несчастье, что и ее мать, может быть, не перенесет предстоящую разлуку с Мишей, уезжавшим в училище, что и штабс-капитан, может быть, запьет, если из действующей армии получится какое-нибудь дурное известие о сыне. Одним словом, все это занимало ее ум, представлялось ей теперь в черном свете и вызывало опасения. Сотни раз старалась она отогнать эти тяжелые мысли, но они не покидали ее и роились в голове помимо ее воли. Ей хотелось плакать, Хотелось поделиться с кем-нибудь своими тревожными, болезненными чувствами. Но она была одна или хуже, чем одна. Вокруг нее говорила и сновала толпа людей, которым не было до нее никакого дела. Если бы она заплакала, ее осмеяли бы. Если бы она вздумала рассказать им хоть одну свою мысль, они выдумали бы целую грязную историю про ее отношение к Прохорову. А на дворе стоял невыносимо жаркий июльский день. Солнце раскалило стены домов. Над городом висело какое-то серое тяжелое небо. Дым, выходя из труб, медленно расстилался над домами. Пыль, казалось, стояла в воздухе.